Глава 27. 20 ноября, 6 часов 42 минуты по Иркутскому поясному времени. Остров Альхон Россия. Проснувшись еще затемно, Грей обнаружил, что его тело переплелось с другим телом, а у него на груди лежит теплая щека. В воздухе все еще стоял аромат страсти. Левой рукой Грей обнимал плечо молодой женщины, словно опасаясь, что она ускользнет от него сквозь пальцы превратиться в призрак, навеянный кошмарным сном. Женщина потянулась. Ленивое движение, наполненное нежной кожей и шевелящейся под ней гибкой силой, и издала удовлетворенный звук, отозвавшийся отголосками в груди пирса. Повернув голову на бок, она открыла глаза, отразившие скудный свет комнаты, и опустила ногу, задев Грея и окончательно разбудив его. Протянув руку, он пальцем взял женщину за подбородок, привлекая к себе – Их губы слились в поцелуи. На тумбочке громко затрезвонил спутниковый телефон пирса, разбивая очарование, напоминая о том, что за пределами сгрудившегося одеяла и кровати находится окружающий мир. Недовольно буркнув себе под нос, Грей на мгновение привлек Сейхан к себе, затем отпустил ее и перекатился к телефону, задержав руку на изгибе ее бедра. «Мы совершили посадку в Иркутске», — сказал Монг. — Поймали попутный ветер. Добрались сюда быстрее, чем ожидали. Друг уже второй раз мешал влюбленным. В первый раз он позвонил пару часов назад, сообщив Грею о своем намерении присоединиться к его отряду. — Понял, — натянуто сказал командор. — Это означает, что вы будете здесь еще только через два часа. Было решено, что Сейхан и Рейчел останутся ждать группу Монка в гостинице, Тем временем Грей, Ковальский и Вигор встретятся с шаманом, вытянут из него все возможное и вернутся сюда. Грей взглянул на часы. Чтобы успеть в грот к назначенному на 8 часов ритуалу очищения, нужно было трогаться в путь через 45 минут. Быстро закончив разговор, Пирс бросил телефон на пол рядом с кроватью и, подсунув руку под спину, Сейхан, перекатил ее под себя. Итак, на чем мы остановились? Полчаса спустя Грей вышел из номера в сопровождении Сейхан. Оба успели принять душ. Женщина по-прежнему была в одной только длинной рубашке. Грею и такого одеяния было достаточно, однако холодный воздух в коридоре напомнил о том, что обоих ждал настоящий мороз. Взяв Сейхан за руку, Грей развернул ее к себе и страстно поцеловал, подтверждая этим то, что продолжение обязательно будет. Не успели они разойтись, как в конце коридора открылась дверь и появилась Рэйчел, увидевшая их вместе. На мгновение она застыла на месте, затем смущенно опустила голову, но Грей успел разглядеть у нее на лице улыбку. Рэйчел уже знала о его неопределенных отношениях с Сейхан, но теперь она поняла, что на самом деле не такие уж они и неопределенные. Поздоровавшись с ними, Рэйчел направилась вниз, откуда исходил аппетитный аромат жареной ветчины и свежего кофе. Шмокнув на прощание Сейхан в щеку, Грэй отпустил ее к себе в номер переодеваться, а сам спустился вниз. Войдя в зал, он увидел, что хозяева гостиницы подошли всерьез к вопросу завтрака для гостей. Выбор кушаний поразил своей щедростью. Мягкий сыр, свежевыпеченный хлеб, вареные яйца, толстые ломти ветчины, жирные сосиски, а также всевозможная жареная и копченая рыба из озера. Вигор сидел во главе стола, держа в руках чашку с горячим чаем. Он выглядел очень бледным и уставшим, однако сегодня в нем впервые чувствовалось какое-то удовлетворение. Рэйчел прошла у него за спиной, поцеловав в макушку, и взяла тарелку. Грей присоединился к ним, чем вызвал у Рэйчел легкую усмешку, красноречиво говорящую «давно пора». Судя по всему, она оправилась от первого потрясения, перейдя к дружеской издевке. Но Грею показалось, что он также заметил у нее на лице тень сожаления. Впрочем, быть может, его самомнение просто увидело то, что хотела увидеть. Чтобы переменить тему, хотя никто еще не произнес ни слова, Грей спросил. «Где ковальский? «Он уже позавтракал». Вигор кивнул на дверь. «Осматривает наш транспорт». Выглянув в окно, Пирс различил в сумерках бритую голову своего напарника, изучающего стоящие на улице квадроциклы. На этих сверхпроходимых машинах они отправятся к гроту, расположенному на противоположном конце бухты. Пока Грей наваливал себе полную тарелку еды, Вигор еще раз взглянул на лежащие в рюкзаке реликвии. В зал, захватывая с собой холод, вошел Ковальский, громко топая ботинками. Похоже, великану не терпелось поскорее тронуться в путь. «Все готово?» — спросил Грей, отправляя напоследок в рот несколько ягод черники. «Машины заправлены!» — ответил Ковальский. «Можем ехать в любой момент!» Тут в зал спустилась Сейхан. Проходя мимо вигора, она тронула Монсеньора за плечо, без слов выражая понимание. Этот жест показался очень интимным, выражающим не столько сочувствие, сколько молчаливую поддержку, словно Сейхан хотела показать нечто такое, что было известно ей одной. Грей вопросительно посмотрел на нее. Женщина лишь покачала головой, показывая, что это дело личное. Наконец, Грей встал, и Вигр последовал его примеру. «Мы оставляем вас охранять, Форт, обратился он к Сейхан и Рэйчел. «Монг со своей группой будет здесь часов около 9 так что ждите их. У нас будет мало времени на координацию своих действий. Если верить доктору Шоу, похоже, временные сроки снова сжались еще больше». Грей рассказал об утонченной оценке о намерении объединить крест и гироскоп. «И все это должно произойти до десяти часов утра», — ошеломленно произнес Вигор. «Солнце встает в восемь. Остается всего два часа на то, чтобы свести вместе крест и глаз». «В таком случае нам нужно побыстрее разговорить этого колдуна-знахаря», — проворчал Ковальский. «Он прав», — согласился Грей. «Но остров не такой уж и большой. Если только могила Чингисхана не находится в каком-нибудь самом отдаленном уголке, наша задача осуществима». 7 часов 44 минуты. Укутавшись в теплую куртку, чтобы защититься от пронизывающего холода, Вигор ехал на квадроцикле по песчаной дороге, петляющей среди растущих вдоль берега лиственниц. Земля была усыпана опавшими бурыми иголками, и сквозь голые ветви проглядывало светлеющее небо. Хотя солнце еще не поднялось над горизонтом, на востоке олела заря. Дорога привела к берегу припорошенному снегом, Лёд, затянувший бухту, местами был взломан волнами, превратившими его в груды голубого стекла высотой по колено. В первом свете дня вода окрасилась в темно синий цвет. Она была такой чистой, что ее можно было пить сырой, не опасаясь за желудок. Больше того, местные поверья утверждали, что купание в ней прибавляет пять лет жизни. «Если бы это была правда», — подумал Вигор, — «я бы прямо сейчас нырнул, не раздумывая, несмотря на мороз». И все же он был рад тому, что, наконец, рассказал Рэйчел о своей болезни. Это нужно было высказать, и он был рад, что успел поделиться с самым близким человеком. Вигор сожалел не столько о том, что ему придется умереть, сколько о том, что он не увидит, как Рэйчел выйдет замуж, родит детей, будет их воспитывать. Он пропустит так много. Но, по крайней мере, он сказал племяннице, как много она для него значит. «Спасибо, Господи, за это маленькое благословение». Ехавший впереди Ковальский резко выкрутил руль, пуская квадроцикл юзом, судя по всему, решив проверить его устойчивость к опрокидыванию. Только молодые убеждены в своем бессмертии и готовы так безрассудно бросать вызов смерти. Возраст постепенно подтачивает эту уверенность, но лучшие из нас все равно продолжают сражаться с ветряными мельницами, даже несмотря на то, что понимают это». А может быть, как раз поэтому, вкушая сполна каждый день, живя полной жизнью, сознавая, что настанет час, когда всего этого больше не будет. Выехав на берег, Грей сбавил скорость и поравнялся с Вигором, отвлекая его от невеселых раздумий. Он указал на высокую скалу, которая выступала впереди прямо над ледяным полем, устремленная в небо. «Это мыс Бурхан?» — спросил Грей. Это место также называлось «Скалой шаманов», обителью бурятских богов, известных под именем Тенгри. Оно входило в десятку самых почитаемых святилищ Азии. Кивнув, Вигор крикнул, перекрывая орев дующего с озера ветра. «Ритуальный грот находится в противоположной стороне, входом к воде. Шаман встретит нас там. У самого кончика мыса должен быть узкий перешеек, по которому мы сможем попасть на скалу». Кивнув, Грей прибавил скорость и догнал Ковальский. Вдвоем они выехали на узкую полоску земли, протянувшуюся от берега к остроконечным белым скалам, покрытым пятнами рыжего мха. В конце перешейка стояла маленькая фигура, охраняя дорогу к святилищу. Это был худой юноша в длинном овчином тулупе, накинутом поверх синего халата, перетянутого поясом. Через плечо у него был перекинут кожаный бубен. Махнув рукой, юноша приказал остановиться и заглушить двигатели. Похоже, он был недоволен громким шумом. Вигор вспомнил, что в прошлом гости обматывали копыта лошадей кожей, чтобы не потревожить обитающих на скале богов. «Мое имя Тимур», — слегка поклонившись, старательно произнес по-английски юноша. «Я должен проводить вас к старейшине Баяну. Он вас ожидает». Ковальский взял с багажника квадроцикла вигора рюкзак, и все трое направились следом за юношей по узкой тропе среди скал к обледеневшим ступеням, высеченным в камне. Вверху открывался просторный вход в пещеру, смотрящую на озеро. Запыхавшись, Вигр поднялся по крутому склону и вошел в пещеру. По обе стороны от входа возвышались каменные пирамиды, обвитые разноцветными лентами и вымпелами, трепетавшими на свежем ветру. Между ними стоял на коленях сморщенный старик неопределенного возраста. Ему могло быть 60 лет, а могло быть и 100 Одет он был так же, как и юноша, но только голову его венчала высокая остроконечная шапка. Колено преклоненный старик поддерживал костер, подбрасывая в него сухие ветки можжевельника, от которых шел дым, ленивыми кольцами расплывающийся по пещере. Чуть дальше начинался проход, ведущий вглубь скалы — Но Вигор сомневался, что даже полученные из Ватикана рекомендации откроют им туда дорогу. «Старейшина Баян желает, чтобы вы преклонили колени рядом с ним и повернулись лицом к озеру». Грей жестом предложил своим спутникам подчиниться. Вигор занял место по одну сторону от шамана, его товарищи по другую. От дыма у Монсеньора щипало в носу и резало в глазах, однако аромат, как ни странно, был приятным. Тимур начал размеренно бить в бубе, но шаман принялся бормотать заклинания, размахивая горящей можжевеловой веткой. Виднявшаяся в отверстии входа в пещеру темная гладь озера постепенно светлело, вода меняла цвет от темно-синей до небесно-голубой. Лед засверкал тысячами оттенков кобальта и сапфира. Наконец, по воде и льду стремительно разлилось пламя, зажженное первым лучом зашедшего солнца, растекаясь подобно расплавленному золоту. Вигор тихо ахнул, посчитав за благодать возможность насладиться таким зрелищем. Даже ветер на какое-то мгновение затих, словно завороженный неземной красотой. Затем, напоследок еще раз громко ударив в бубен, Тимур повернулся к гостям. «Свершилось! Теперь вы можете говорить со старейшиной Баяном!» Шаман поднялся на ноги, жестом приглашая и остальных встать. Получив надлежащее благословение, Вигор с трудом поднялся из земли и поклонился старику. «Спасибо за то, что согласились встретиться с нами. У нас одно очень важное и очень спешное дело, и мы ищем человека, хорошо знающего Альхон». Тимур зашептал старику на ухо, переводя слова Вигора. «Что вы хотите узнать?» — от лица старейшины спросил он. Вигор повернулся к Грею. «Покажите ему реликвии». Забрав у ковальский рюкзак, пирс расстегнул молнию и осторожно достал находившиеся внутри предметы. Положив на землю череп, книгу и серебряную шкатулку, он откинул крышку, открывая спрятанный внутри корабль. Шаман сохранял внешнее спокойствие, лишь чуть шире раскрыв глаза. «И что это такое?» — спросил Тимур. Однако вопрос исходил не от баяна, а только от личного любопытства юноши. Старейшина шагнул вперед и простер руки над реликвиями, снова бормоча молитвы. Наконец он снова заговорил, и Тимур перевел его слова. «Эта сила старая, но она давно известна». Вигор пристально посмотрел на узловатые руки старика. Неужели он, как и Дункан, способен чувствовать эту энергию? Шаман задержал руку над черепом. «Мы знаем, что вы ищете», — продолжал Тимур от лица Баяна. «Но путь туда очень опасен». «Мы с радостью встретим любую опасность», — заверил Вигор. Когда юноша прошептал его ответ на ухо шаману, тот нахмурился. «Нет, радости не будет». Тимур посмотрел Вигору в лицо. «Старейшина Баян говорит, что вы очень страдаете, но вам предстоит страдать еще больше». Монсеньора захлестнуло неприятное предчувствие. Он оглянулся на Грея. «Я провожу вас к тому, что вы ищете», — закончил Тимур. Вигор поймал себя на том, что вместо радости эти слова вызвали у него леденящий холод, разлившийся в груди. Шаман не спускал с него взгляда, и на его старческом лице была написана «Бесконечная скорбь». Верона уже свыкся с неизбежной смертью. Однако сейчас, впервые за последние месяцы, его охватил страх перед будущим. Восемь часов семь минут. Пройдя в расположенную за главным зданием конюшню, Рэйчел расстегнула молнию куртки. Она собиралась прогуляться после завтрака, испытывая потребность снять нервное возбуждение, а также подумать о своем дяде. Молодая женщина боролась с желанием заняться болезнью вигора, составить список врачей и клиник, с которыми можно будет проконсультироваться, разыскать новые препараты и методы лечения. Но она понимала, что в конце концов ей придется оставить все как есть. Несомненно, сам Вигор уже смирился с близким концом, и ей остается только последовать его примеру. Однако Рэйчел не могла сидеть без дела в погруженной в тишину гостиницы. И еще она не знала, что говорит Сейхан после того, как застала ее выходящей из номера Грея. Ей было неловко, поэтому она решила прогуляться, до тех пор, пока холод не заставил ее вернуться к гостинице. От морозного ветра у нее онемел нос, щеки горели. Вместо того, чтобы сразу зайти в здание, Рэйчел свернула к конюшне, где можно было укрыться от ветра. Погруженное в полумрак пространство было нагрето телом лошадей, встретивших молодую женщину негромким ржанием. Здесь пахло сеном, навозом и терпким потом. Рэйчел прошла вдоль стойл, потрепав бархатный нос одной лошади, предложив пригоршню овса другой. Немного согревшись, она вернулась к воротам и распахнула их. Ей в лицо ударил порыв холодного ветра. Рэйчел пригнулась, защищаясь от него, и направилась к гостинице. Услышав громкий треск, отозвавшийся эхом вдалеке, она встрепенулась. Ей показалось, это ветер хлопнул незакрепленной ставней, однако тотчас же прозвучали новые раскаты. Выстрелы. Рэйчел в недоумении остановилась, и тут чья-то рука обхватила ее сзади за шею, стискивая горло. Она ощутила холодное дуло пистолета, приставленного к виску. 8 часов 10 минут. У Сейхан было всего какое-то мгновение, чтобы действовать. Чуткая ко всему, она почувствовала, что что-то не так. Поднявшись после завтрака к себе в комнату, Сейхан на протяжении всего утра слушала негромкие звуки гостиницы. Приглушенные голоса хозяев внизу, звон посуды, свист ветра за окном. Она слышала, как открывалась и закрывалась дверь, когда кто-то из хозяев выносил на улицу мусор, или как в последний раз, когда Рэйчел вышла из гостиницы и отправилась знакомиться с поселком. Когда полминуты назад дверь снова открылась, Сейхан решила сперва, что это возвратилось Рэйчел, но доносившиеся снизу звуки внезапно смолкли, и только звякнула тарелка, упавшая на деревянный пол. Сейхан застыла неподвижно. Все мышцы напряглись, чувства обострились до предела. Казалось, даже пыль в воздухе зависла на месте в напряженном ожидании. Затем скрипнула ступенька. Сейхан пришла в движение, задержавшись только для того, чтобы схватить с тумбочки кабуру с зигзауэром. Выскочив в коридор, она вытряхнула пистолет из кобуры и попятилась от лестницы к окну в конце коридора. На лестнице показалась тень, движущаяся чересчур скрытно. Затем появился и сам человек, с ног до головы облаченный в камуфляж зимней расцветки. Дважды выстрелив в него, Сейхан прыгнула в окно, выбивая стекло плечом. Сзади послышался крик. Она только зацепила неизвестного в руку, но это дало ей время выпрыгнуть на улицу в дожде осколков расщепленного дерева. Упав на выступающий скат крыши первого этажа, Сейхан скатилась по нему и спрыгнула вниз. Перевернувшись в воздухе, она приземлилась на руку, держа в другой поднятый пистолет. Никого. Осмотревшись вокруг, Сейхан поняла, что оказалось за зданием. Сразу же за небольшим двориком начинался манящий лес. Сейхан бросилась было к нему и увидела выходящих из-за деревьев вооруженных людей в таком же зимнем камуфляже. Она метнулась вправо, где вдоль дороги тянулась глубокая канава. Ей нужно было спрятаться, прорваться сквозь кордон, сомкнувшийся вокруг гостиницы. Сейхан побежала, стреляя, не целясь в сторону леса. В ответ затрещали выстрелы. У нее под ногами поднялись фонтанчики мерзлой земли, выбитые пулями. Возможно, ей все же удастся вырваться. Но тут прозвучал знакомый голос, перекрывающий грохот выстрелов. «Стой, или я ее убью!» Не замедляя бег, Сейхан несколькими прыжками преодолела расстояние, отделявшее ее от канавы, растянулась на земле и сползла на животе вниз. Хрустя льдом замерзшей лужицы на дне канавы, она развернулась лицом к кричавшему и, укрываясь за высоким краем, навела на него пистолет. Рядом с конюшней стоял высокий и широкоплечий мужчина, обхватив рукой за горло Рэйчел. По одну сторону от него стоял Джулон Дель Гаду, по другую — Хван Пак. Северокорейский ученый приставил пистолет к виску Рейчел: «Выходи немедленно, или я размажу ей голову!» Сейхан силилась разобраться в ситуации. «Как эти люди оказались здесь?» Она посмотрела на лица боевиков в камуфляже. «Все до одного корейцы, вероятно, бойцы элитного подразделения спецназа Северной Кореи. Но каким образом Хван Пак ее нашел?» «Беги!» — крикнула ей Рэйчел. «Не слушай его! Беги!» Спецназовец грубо стукнул ее по голове, но она продолжала вырываться. Сознавая, что Рэйчел обязательно убьют, если она попытается спастись бегством, а успех этого варианта все равно становился все более призрачным, Сейхан поднялась из канавы, держа руки над головой. «Не стреляйте!» — крикнула она. У нее со спиной из леса показались новые спецназовцы, призраками выбираясь из своих укрытий. Сейхан оценила на вскидку их число. Похоже, Хван Пак привел с собой маленькую армию. «Зачем?» Обезоруженную, Сейхан подвели к северокорейскому ученому. Встретившись взглядом с Рэйчел, она увидела, что та не столько испуганна, сколько злится на себя за то, что навлекла на свою подругу неприятности. Но сама Сейхан ее ни в чем не винила. Наоборот, все произошло из-за нее. Это она привела беду к обледенелому порогу этого дома. Верзила, державший Рэйчел, судя по всему, был командиром отряда. Его лицо скрывали очки с зеркальными стеклами и низко опущенный капюшон. Открытыми оставались лишь зловещие шрамы. От этого человека буквально исходила опасность. Это был не зеленый новобранец, а закаленный в боях ветеран. Когда Сейхан подвели к Хванпаку, тот повернулся к ней и холодно усмехнулся, обещая боль и страдания. «А теперь ты скажешь нам, где американцы?»